Бет ничего не понимала. Кто-то погиб, но кто? Она никак не могла сообразить. Вероятно, это была реакция организма на чрезмерные психологические нагрузки. Девушка несколько раз пересчитала всех и поняла, что одного не хватает. Кого? Здоровяк Дач здесь, вполне живой и, судя по всему, не ранен. Негр-стрелок, тащивший ее комплексу, тоже здесь. Ага, вон тот, кого звали Вульф. Еще двое. Стоп, а где парень, который первым заговорил с ней, такой окровавленный и взъерошенный? Она огляделась, хотя уже поняла, что погибший он. Ей стало почему-то очень его жаль. Не той жалостью, которую испытываешь, когда узнаешь о гибели постороннего человека, а другой, более глубокой и насыщенной. Наверное, такова одна из странностей человеческого «я». Вы приходите в себя после катастрофы в больнице, и медсестра, которая первой улыбнется и скажет «Ой, вы очнулись», покажется вам родной и близкой. Так было и сейчас. Об этом странноватом, нервном парне Бет вспоминала с какой-то особенной грустью и теплотой. Конечно, если бы погиб, скажем, Вульф, ей тоже было бы его жаль, но не так. Девушка попробовала пошевелиться и едва не вскрикнула от боли. Плечо ныло, словно в рану загнали длинный шипастый штырь. Она почувствовала, что случилось нечто очень плохое. Прислушиваясь к разговору, Бет постепенно начала понимать, что дело обстоит даже хуже, чем ей представлялось. «Черт, это настоящее дерьмо!» Говорящего, если Бет не ошибалась, звали Гарбер. «Даже представить себе не могу. Что нам теперь делать?» Мужчина остановился и потер себе лоб ладонью. Негр-стрелок наблюдал за ним, сидя на краю койки у Элча. «Из любой ситуации должен быть выход», – вступил в разговор дач. «Нужно просто как следует оглядеться». «Не надо меня учить, шефер!» – Гарбер вновь принялся мерить шагами комнату. «Я не хуже вас знаю эти дерьмовые присказки, только от них никогда не бывают толку». «Конечно», – согласился собеседник, – «если думать не головой, а задницей». Негр-стрелок невесело усмехнулся, и слепой бы увидел, что он терпеть не может Гарбера. Руки его крепко обхватывали цевьё М16, стоящую между колен стволом вверх. Черт возьми, дачи, я понимаю! В такой ситуации очень просто говорить. Я хотел бы знать, что вы предлагаете. Гарбер сделал пару шагов и добавил: Кстати, присказка о голове и задницы ничем не отличается от той фразы, которую вы сказали в начале. «Уж вы-то наверняка считаете, что не относитесь к числу людей без мозгов, верно?» «Разумеется, здоровяк недобро прищурился. «Ну так найдите выход из создавшегося положения. Что, не можете? Ну так и нечего тыкать нас лицом в...» «Почему же? негр даже не пошевелился, и голос его звучал абсолютно спокойно. «Ну, по-моему, лично ты этого вполне заслуживаешь». «Заткнитесь, лейтенант!» – Гарбер резко обернулся и ткнул указательным пальцем в его сторону. «С вами вообще никто не разговаривает!» «Ну надо же! Вот уж не думал, что эта станция тоже в видении ФБР!» «Но раз так, – негр зло ухмыльнулся, – заткни мне рот, говнюк, давай попробуй!» Гарбер остановился напротив него. Руки ФБР-овца оставались засунутыми в карманы куртки. У Бет появилась уверенность, что мужчины сейчас кинутся друг на друга. И хотя ее симпатии были на стороне лейтенанта, как очевидно и физический перевес, ей не хотелось, чтобы потасовка состоялась. «Мы можем вызвать вертолеты?» – вдруг спросил Вульф. «Не знаю», – с готовностью отозвался Гарбер. Было заметно, он рад тому, что удалось избежать драки. Скорее всего, у них тут что-то случилось с передатчиком. «Нет», – подала голос Бет, и все удивленно повернулись к ней. «С ним все в порядке. Волны почему-то не проходят. Наверное, это чудовище каким-то образом ставит помехи». «А вы не пробовали воспользоваться запасным передатчиком?» – спросил дач. «Нет», – вновь покачала головой девушка. «Мы ни разу не смогли дойти даже до технического блока. Он просто не дал нам этого сделать». «Понятно», – здоровяк кивнул. «Но вы думаете, что результат был бы тот же?» «Конечно. Я разбираюсь в радиотехнике и могу определить, когда передатчик сломан». «Наш в полном порядке». Она на секунду замолчала, а затем осведомилась. «Скажите, а у вас не предусмотрен какой-нибудь знак или система оповещения, кроме радиосигналов?» «Может быть, заметив, что Буран стих, ваши люди сами сюда прилетят?» «Да», — подтвердил Гарбер. «Но пока пройдет условленное время, — он взглянул на часы, — это еще два часа и контрольный час». Затем дорога. Они не пойдут на максимальной скорости. Им ведь придется наблюдать, не застряли ли мы где-нибудь в снегу. Так что вторая группа будет здесь не раньше, чем через 6-7 часов. Да и то в лучшем случае. Ясно. Бет почувствовала, как ее охватывает отчаяние. Им не продержаться тут и трех часов, не говоря уже о шести. Они просто задох... В голове девушки вспыхнул сигнал тревоги. Стойте, стойте! Гарбер удивленно повернулся к ней. Что случилось, мисс? Труп Уэлча, он разлагается. Ну да, и что? ФБРвец ведь, не пожал плечами. Мы можем умереть, отравиться трупным ядом. Нужно срочно выбираться на улицу. Джеймс говорил мне... Одну минуточку, мисс. Джеймс это тот милый молодой человек, который в вас стрелял? Ну да, подтвердила Бет. Он сказал мне, что трупный яд убьет нас. «Никогда не слышал ни о чем подобном», – Гарбер покачал головой. «Насколько мне известно, трупный яд действует только через кровь, и ни в коем случае не через воздух. Полная ерунда. Или ваш Джеймс был законченным болваном, или он сознательно пытался вас обмануть». Бет умолкла. «Конечно. у Англс хотел ее убить. Вернее, пытался, и ему едва не удалось это. А она купилась как девчонка на дешевую сказку». Девушка почувствовала апатию. Ей стало все безразлично. «Следы!» – вдруг отчетливо произнес лейтенант. Дач повернулся к нему. Видно было, что он пытается понять смысл того, что сказал негр. «Следы?» – переспросил он. Гарбер напряженно наблюдал за ним. За этим странным диалогом явно скрывалось что-то понятное только негру и здоровику. «Конечно!» – кивнул лейтенант. «Сечешь, парень? Он должен оставлять следы!» «Когда я гнался за ним по Лос-Анджелесу, этот ублюдок прыгал по крышам машин. Вмятины оставались, я тебе скажу, как от слона». «Слушайте, не выдержал Гарбер, какого черта вы тут несете? Шефер, хериган отвечайте, что это за дерьмо насчет следов?» Дач повернулся к нему и неохотно пояснил. «Этот урод должен оставлять следы». «Ну, естественно, все должны оставлять следы, и ты, и я, и он». «Ты смотри-ка!» – восхищенно проворковал хериган Еще пару часов, и он, может быть, сообразит, о чем мы тут болтаем, партнер. Ну максимум через три. «Прекрати задевать меня, мать твою!» – заорал Гарбер. «Слышишь? Прекрати меня задевать, Херриган!» «А то что?» – усмехнулся тот. «Похоже, эти двое очень любят друг друга», – подумала Бет. «Подожди», – дач остановил приятеля. «Но я не видела ни одного свежего следа», – вдруг сказала девушка. «А следы он действительно оставляет». Пол и Мел говорили, рядом с телом Элчи были огромные следы ног. Херриган одобрительно кивнул и вновь насмешливо обратился к ФБР-овцу: «Возьми эту девчонку в консультанты, Гарбер. Она, в отличие от тебя, точно думает головой. Подожди, еще раз осадил его дач. Девушка права, ни одного свежего следа. Старые есть, но их почти замело». Сначала хищник находился на метеовышке, затем вдруг оказался на крыше технического блока и при этом не оставил ни одного следа. Каким образом он ухитрился проделать такой трюк? «Черт!» – Гарбер растерянно замолк. Пауза длилась несколько секунд. «Клянусь, не знаю. Ума не приложу!» Негр сокрушительно вздохнул. «У него есть какое-то приспособление, позволяющее перемещаться по воздуху». «Миниатюрный ракетный двигатель?» – предположил Вульф. «Я знаю, Пентагон разработал такие еще более 30 лет назад». «Вряд ли», – покачал головой Дач. «Если бы этот ублюдок мог летать, он просто перестрелял бы нас сверху, а не торчал на крыше». «А может быть, это какая-нибудь штука вроде паутины Спайдермена?» – вновь задумчиво произнес Вульф. «Вот-вот». «Я тоже предполагаю нечто подобное», – Дач прищурился. «Скорее всего, это какая-нибудь система тросов». «Хм!» – Гарбер покачался с пятки на носок. «Может быть, есть возможность подловить его с этими тросами?» «Кто знает», – пожал плечами Дач. Бет удивлялась спокойствию здоровяка. «Непоколебим, как скала». Негр, в общем-то, тоже держится молодцом, но все же внутренняя нервозность вырывается из него в виде яростных выпадов в адрес Гарбера. фбр показался Бет совсем уж тупым, на редкость. По сравнению с ним, киноидиоты из бюро казались прямо-таки кладезью ума и сообразительности. Вульф выглядел просто напуганным. Брэдли вообще молчал. Сидел, уставясь в одну точку на двери. «Ну что ж, случается и такое». «Интересно, — вдруг подумала девушка, — а сама-то ты как смотришься? Уж наверняка не лучше, чем Брэдли или Вульф. Судить со стороны легко. Надо проверить, стационарно ли закрепил он тросы или каждый раз натягивает их по новой, — продолжил тем временем дач. Конечно, если они существуют. И как ты собираешься осуществить этот свой замысел?» — оторвался от созерцания двери Брэдли. «Может быть, пойдешь к этому ублюдку и спросишь, а? Скажи, приятель, ты не натягивал там трос между зданиями? А то, знаешь ли, мы хотим тебе задницу намылить, да не знаем, как тебя подловить». ФБРовец усмехнулся. Бет показалось, что природа этой бравады кроется в элементарной зависти. Ведь если подумать, Дач и Херриган предложили отличный план. И, возможно, им удастся то, что они задумали. Брэдли просто завидует, что он, профессионал, не додумался до такого, казалось бы, очевидного решения. Дач не счел нужным вступать в пререкание. Поднявшись, он стянул свитер и, повернувшись к Бет, спросил. «Простите, мэм, на этой станции найдется что-нибудь теплое из одежды. Мне необходимо переодеться. Боюсь, моя куртка уже ни на что не годится».